Глава 4. Через год в жизни Ани произошли существенные перемены. Началось с того, что на фабрике ее вовлекли в общественную работу, и она довольно быстро обнаружила в себе большие способности к этому делу. Поначалу ее выбрали страховым делегатом по своей смене. Лишенная домашних забот, Ани не отказывалась бегать то в больницу, то к кому-нибудь из болящих на квартиру. Других страх делегатов бюллетеневшие работницы побаивались. Обследует и донесет, что нарушается постельный режим. Больная с температурой стирает белье. Но Аню никто не боялся. Если она обнаруживала такое нарушение, то только отгоняла больную от корыта, достировала сама. А в страховом комитете никогда не гугу. Знала она теперь адреса всех больниц. И где, когда посетительский час. Ее даже больничные няньки стали узнавать. Очень скоро Аня поняла, что выгодно быть хорошей, и что авторитет — великое дело. Раньше она всем была Нюрка, Анька, а теперь Аня. Аня дорогая. Производственницей была и раньше, считалась не хуже других, но как-то все время оставалась в тени. А тут один раз получила премию, другой раз премию, потом благодарность в приказе как-то подошла к ней председательница цехового кабинета и сказала, «Анечка, съезди в однодневный дом отдыха в Сокольнике. Ты уже набегалась. Отдохни. Путевка тебе бесплатная». Ближе к зиме вызвал и начальник цеха. «У тебя, Доброхотова, есть шанс на будущий год комнату получить». Комната эта была Ане очень нужна. До сих пор жила она в общежитии для одиночек и тяготилась этим. За пять лет работы на кондитерской фабрике нажила себе порядочное приданное. А повесить и положить свои вещи было просто некуда. Надоело и то, что всегда ты у всех на глазах, и все у тебя на глазах. И всегда есть опасность, что из-за пустяка может получиться ссора. Аня стала большой честехой, аккуратницей, а общежитие есть общежитие. Одна юбку швырнет. Другая — тарелку нему это оставит. Третья — совсем халда, все вокруг себя роняет. Каждому свою голову и руки не приставишь. И вообще, жизнь табуном годится только для самых молодых, которым все трин -трава. А когда чувствуешь себя солидно и самостоятельно, такая жизнь уже не может удовлетворять. Необыкновенно приятно было теперь Ане и то, что о ней позаботился сам начальник цеха, который с год назад ее вроде бы и знать не знал. Работниц в карамельном цехе было около четырехсот человек. Ну, разве всех запомнишь? А сейчас Аня сидела у него в кабинете, и он смотрел на нее такую красивую, пышноволосую, с марлевой наколкой на голове. Халат на ней был белоснежный, отглаженный. Аня э, располнела немного, но тяготилась этим только потому, что кое-что из одежды стало ей узко. А так она знала, что многим мужчинам Нравится такой пухленькой. Возможно, и сам начальник цеха не отказался бы поухаживать. Но женатыми мужчинами Аня по-прежнему была осторожна. А для парней она уже была не невеста почти 26, и в паспорте сын Юра. Страх делегатские обязанности и привели Аню к замужеству. Одна из ее товарок, карамельщица Лида Дяткина, получила бытовую травму парила руку и ногу из электрического чайника. В больнице ее долго не задержали, чуть ожоги подсохли, отпустили домой. Жила она в районе Ямских улиц, и Аня отправилась ее навестить. Нашла квартиру, позвонила. Открыл какой-то мужчина, невысокого роста. Аня его лица в темноте коридора даже не разглядела. Оказалось, что это сосед, а сама пострадавшая ушла в поликлинику на перевязку. Аня села на кухне подождать ее. Невысокий мужчина прошел мимо с чайником и сказал. «Зайдите в комнату ко мне, а то тут с черного хода дует». Аня, считавшая, что ей стесняться не приходится, поскольку она лицо полномочное и представительное, отказываться не стала и пошла. Комната ей очень понравилась. Диван хороший, стол под скатертью, на кошке красивые цветы, книжки стоят, картинки висят. Но сам хозяин комнаты не очень интересный. Все время держится как-то боком. Аня все-таки рассмотрела, что левый глаз у него какой-то странный. И щека под ним не гладкая, а бугристая, красноватая. Одет он был в черную рубашку со светлым галстуком и брюки. У него очень хорошо держали складку, будто только что сгладили гладильной доски. Но волосы на голове были белесые, прямые, реденькие. Аня молчаливостью не отличалась. Начала с того, что заговорила о своем общественном поручении. Доброе дело делаете, сказал хозяин комнаты и рискнул повернуться к Ане всем своим неказистым лицом. Как имя отчество ваше? Поговорили кое о чем, а тут пришла из поликлиники аж паренная ЛИДА Дядькина, сбираясь на пятый этаж без лифта, чуть не ревела. Но увидела в квартире Аню, обрадовалась. Стала хохотать и рассказывать, как у нее собрались девчонки, танцевали и добесились до того, чтобы повалились на диван и потащили за собой шнур от электрического чайника. «Ой, ты не представляешь, Шаня, да чего я на них зла! Ведь они мне неделю на три нетрудоспособность устроили!» Левая нога у Лиды была страшно толстая, в сто слоев обмотанная бинтами. также и правая рука до кисти — только кончики облитых марганцовкой пальцев торчат наружу. «Садись, Анечка. Мне тут парень один соленых помидоров принес. Он на овощебазе работает. Вот, ешь котлеты, девки принесли, задобрить хотят. Новый год на носу. А у меня комната. Ну и, ты понимаешь, все ко мне. А мне сейчас эти танцы, как собаки, здрасте. Да не тарахти ты, ненормальная!» — приказала Аня. — Говори, что тебе сделать надо? Может, в аптеку или куда? Лиза хохотала и слушать не хотела. — Ань, ты меня не выдашь? Я вчера с парнем одним в Дом культуры правды проперлась. Билетов не было, он контролерша говорит. — Посмотрите, ведь девушка инвалид. Ну и пропустили. Симону синьоре видели. Аня решилась спросить. — Слушай, а кто это сосед твой? «Николай Горч что ли? Да он мастером на номерном заводе работает. А что, он, наверное, жаловался, что у дядькины шума очень много?» Аня покачала головой. «Глаза у него какие-то разные. Один свой, другой стеклянный. Так он ничего мужик. Кушаков-то культурные книжки читает. И невесту культурную ищет». Лидии в голову не приходило, что такая видная женщина, как Аня может заинтересоваться Николаем Егоровичем Кушаковым. Тому уже лет немало, рост всего метр шестьдесят четыре, глаза нет. Только что пальто с каракулем. Аня, ты не представляешь, как мне все-таки охота за семилетку сдать. Пошла бы в техникум, а то кому я такая нужна? Сейчас все ученые, все с дипломами. Через три дня? Аня принесла Лиде деньги по листку нетрудоспособности и опять встретилась в коридоре с Николаем Егорчем. «Здравствуйте!» «Добрый вечер!» — тихо и любезно сказал Кушаков. Лида уже угадала Ане определенную заинтересованность и крикнула. «Николай Егорч, идемте к нам чай пить!» В первый раз Лидин, сосед, от приглашения отказался, но когда Аня зашла еще и еще раз, он сдался пришел и сел с Аней рядом. Она чувствовала, что Лида ему уже о чем-то намекнула. Николай Горчич сидел слева от Ани, ближе к ней своим здоровым глазом, но все равно она видела и другой. Неживой, более темный, устремленный все время в одну точку. «Что бы вам с Аней поближе познакомиться, а? Николай Горчич? Уже в открытую шла Лида. «Она у нас хорошая!» «Общественница!» Николай Горч робко посмотрел на Аню и сказал тихо. «Очень буду рад». Потом Лида нарушно оставила их на время вдвоем, убежала куда-то, припадая на плохо заживающую ногу. «Пойдемте завтра в театр», — предложил Николай Горч. «В какой?» — волнуюсь спросила Аня. Она чувствовала, что пришла ее пора. За один месяц они с Николаем Горчим посмотрели «На дне», «Порт-Артур», «Закон Лекруга» и «Барабанщицу». Ане все очень нравилось, но особенно ее привлекал театр советской армии. Места удобные, помещение замечательное, публика солидная и спектакли более понятные, чем в других театрах. Все стало непривычно и тревожно. Днем Аня ждала, что Николай Егорыч позвонит ей на работу, скажет, куда взял билеты. Потом они встретятся где-нибудь поблизости от Аниного общежития, сядут в троллейбус. Он ей высмотрит место, а сам будет стоять около нее. В гардеробе он поддержит ей пальто, примет от нее ботики и сразу предложит пойти в буфет. Может, она после работы не успела покушать. Они вежливо откажутся, они пойдут в портер. Сядут в мягкие кресла, ряду в 10-11, и Николай Горыч тихонько положит ей в руку шоколад. Он все забывает, что она этот шоколад видеть не хочет. В буфет они пойдут в Антракте, он там ей купит бутерброды и фрукты, а домой сведет на такси. Аня уже твердо решила, что выйдет замуж за Николая Горыча Кушакова. Такого хорошего, вежливого человека вряд ли еще встретишь. Другой уж к тридцати шести годам таких дров наломал. Действительно, Николай Горчич хотя и был человек тихий, внешне незаметный, но держался очень мужественно. Вставной глаз его был страшноват, но к этому можно было привыкнуть. Зато очень хороши были у него зубы. Рот был добрый, нос правильный, хороший. Аня не любила курносых и губастых. «Чего ж это я изображать себя буду?» — думала Аня. «Пойду сегодня к нему. Неужели потом бросят?» В этот вечер они смотрели какой-то спектакль из мирной армейской жизни. Название Аня не запомнила, потому что очень волновалась. Она ничем не намекнула Николаю Горычу, что согласна на сближение с ним. Но он сам все понял. Оба сидели в троллейбусе, опустив глаза. «Ты открой. Посмотри, нет ли кого в коридоре» сказала Аня, когда они поднялись на пятый этаж. Обращением на «ты» она как бы окончательно все решила. И уже меньше волнуясь вошла за Николая Егорычем в его комнату с книжками и цветами на темных окнах. Он помог ей раздеться, потом сам снял свое серое драповое пальто с каракулевым воротником. Одевался он хорошо, но даже Аня заметила, что мог бы одеваться немножко и помоднее для своего возраста, с фантазией. И не носить то, что на многих. «Жалеть не будешь?» Тихо спросил Николай Егорыч, когда они оказались лицом к лицу. «А ты так поступай, чтобы я не жалела», — сказала Аня. В маленьком Николае Егорыче она нашла человека ласкового и благородного, и исполнилась ответного чувства. Через неделю Аня объявила в цехе. «Замуж я выхожу, девочки!» «Правда, на десять лет почти он старше меня, но три ордена у него!» Лида Дядькина, невольная пособница этого брака, рассказывала всем. «Вы не представляете, девчата, как этот Кушаков, Ваньку наш влюблен, такого тихонького из себя изображал! по вечерам все дома торчал, вот и попался!» «Никто так и не узнал, что именно изображал из себя Николай Горч". Сама Аня уже позже догадалась, что ее муж просто в свое время, будучи холостым, не оказал Лиде мужского внимания. И сознание того, что Николай Егорыч предпочел ее, 26-летнюю мать-одиночку, совсем молоденькой и бездетной Лиде, заставляло Аню гордиться собой, своей солидностью, своим серьезным и ответственным характером. Но Лиде Дядькиной она решила не слишком доверять и в комнату к ней мужа одного не пускала. «Не дождалась ты комнаты, Доброхотова!» — сказал начальник цеха, узнав, что Аня уже перебралась из общежития к мужу. «Но ну ничего, мы тебе отдельную квартиру со временем дадим». На 8 марта Аня привела Николая Горча с собой на фабрику на вечер. На нем был темный костюм с орденской колодкой, рубашка с твердым белым воротничком. Всем он очень понравился. Все сделали вид, что и не заметили его разных глаз. Швы на щеке Аня ему немножко запудрила и соорудила из его светлых вялых волос подобие модной мужской стрижки. «Ты, Коля, улыбайся почаще», — посоветовала она. «Тебе улыбка очень идет». Теперь вместе с замужеством к Ане пришел новый интерес. Театр. Больные пенсионеры ей уже порядком поднадоели и она попросила, чтобы ее, соцкультбыта, перекинули на культуру. Сама она с Николаем Горчим каждую неделю регулярно ходила в театр. На следующий день после спектакля, стоя за аппаратом, из которого ползли завернутые в бумажку карамели, Аня пересказывала своим подругам содержание спектакля. Правда, у нее получалось так, что все до единой пьесы держались на остролюбовной ситуации, даже оптимистическая трагедия. но тем большим успехом пользовались у карамельщиц эти пересказы. «Ты бы Аня и нас сводила на постановку, ну, организовала бы!» «Да обязательно организую», — обещала Аня. «Нельзя же, девочки! Так театр много дает!» Благодаря Ане карамельщицы ходили на Марию Тюдор, на квадратуру Круга и на Жизель. Накануне советовались, кто что на себя наденет, чтобы друг друга не повторить и в то же время исходя из реальных возможностей каждой. Потом дело было поставлено и вовсе на широкую ногу. Аня завела надежный блат в центральной билетной кассе и не ленилась бегать туда после работы с заявками на коллективный просмотр. И так как не всем работницам театр был по карману, то иногда брали курс на кино. Аню даже обижало, что если кто-то из девчат увиливал от коллективных посещений. «А я с Витькой пойду, а я с Сережкой была». «Девочки, я вас просто не понимаю. По-моему, совершенно все по-другому воспринимаешь, когда в коллективе смотришь. Кому-то что-то непонятно осталось, потом можно обсудить. А От Сережки до да отвицки. какой вы разъяснение получите?» Ей самой уже и в голову не приходило идти со своим Колей один на один, забраться в угол, дожаться там колено к колено. Аня теперь предпочитала идти культурно, одевшись как следует на сеанс в 7 часов 30 минут. Сесть в том же ряду, где сидят свои же работницы, чтобы каждая поздоровалась с ее мужем и сказала ему, это все ваша Аня для нас старается. Увлечение зрелищами сменилось увлечением дружескими посиделками. Переписали весь цех, когда у кого день рождения обязательно после работы чем-нибудь отмечали. Выход на пенсию тоже, брак сочетания особенно, ну, конечно, без всяких крупных пьянок. Аня бы на это никогда не пошла. Но учинялась какая-то добрая и, в общем-то, полезная суетня. Роднились между собой сердца женщин. И Аниному тщеславному сердцу была от этого особенно большая радость. Она и подарки покупала, и поздравительное слово говорила. И это получалось у нее и складно, и очень тепло. «Какая культурная женщина, Анна Александровна!» — сказала про Аню одна молоденькая работница — Недавно из учениц. Девочка эта не представляла, что у культурной женщины всего то шесть классов образования, и заставь ее на бумаге написать те слова, которые она так бойко говорит, ей бы ой, как туго пришлось. Да Аня и сама теперь уже достаточно остро чувствовала, как, наверное, Николай Горч отсутствие глаза, что образования ей не хватает. Она бы в коллективе сильно продвинулась. Упустила я свои возможности, Коля. — сказала она как-то мужу. — Мне бы при матери хоть классов 8 закончить. Дур была. — Возьми до да поумней, — посоветовал Николай Егорыч. — Шутишь? Это какой смех будет, если я за детскую парту сяду? Мне без малого 80 килограмм. — Туда не с весу берут, — усмехнулся Николай Егорыч. — Потом вовсе тяжелеешь. Так с усмешкой до да с Аня почти решила, что с осени пойдет в седьмой класс вечерней школы. Написано было письмо в деревню, чтобы прислали справку за шесть классов. Николай Горч купил для Ани учебник по алгебре, зоологию, историю средних веков. Заправил две авторучки и положил все на видное место. Может, захочет позаниматься, подготовиться. Но Аня обходила учебники, как лиса петлю с приманкой. Кончилось тем, что Николай Егорыч на досуге сам читал зоологию и историю средних веков. «Война алые и белые розы», — заметил он, заслышав, как ссорится в коридоре соседки. Аня его замечания не оценила. «Прочел свои средние веки, ну и убери», — сказала она. «Че они лежать-то будут? Этим она как бы хотела сказать, что «Вечерняя школа» — это еще пока вилами на воде писано. Николай не надоедать ей не стал. Только ближе к началу нового учебного года все-таки спросил. «Форму-то школьную тебе покупать?» Аня глубоко вздохнула. «Ох, Коля, не знаю, что и сказать-то тебе». Заявление в «Вечернюю школу» все-таки было подано. Правда, написал его Николай Егорыч. Аня только расписалась. В первый день занятий он ее проводил до школы. Вернулся домой и весь вечер чувствовал себя тревожно, необычно. Подумал о том, что часто теперь вечерами будет один. Но пожалел не себя, а Аню, которая, наверное, сидит теперь за партой ни жива, ни мертва. Николай Горыч судил по себе. Он бы тоже волновался, стеснялся. Говорун он был плохой правда, ему почти 40. а Ане всего 28, восемь, голова еще свежая. Заготовив по всем правилам ужин, Николай Егорыч оделся и пошел встречать жену. «Жива?» — спросил он ее. «Жива-то жива», — покачала головой Аня. «Устала очень. Это все ты, Коля, придумал». Посещала она занятия с месяц. Отдали соседям билеты на каширскую старину, — Нужно было писать изложение по капитанской дочке. Не ходили в гости. Николай Егорыч сел вычерчивать Ане трапеции и параллелограммы. Аня утешалась, другим и вовсе помочь некому. Про червей и моллюсков она кое-что выучила. Но сразил ее немецкий язык. «Не получается ничего, Коля», — трагически сказала она однажды. «Этой ведьме немки. Два понедельника жизнь осталось. она еще сопит, придирается. Я, конечно, не Валентина Гагановна, но я тоже собой что-то представляю. Можно и посчитаться. И добавила жалостно. И так голова болит, Коль, ты не поверишь. Может, я в положении? Тогда нафиг все эти трапеции. Николай Егорыч был сбит с толку. Не разгадал Аниного маневра. В школу Аня больше не пошла а через некоторое время сообщила «Нет, ничего, Коль, прям как гора с плеч». Оставшись при своих шести классах, она особенно не унывала. На отношение коллектива ей обижаться не приходилось, она была бессменным членом цехового комитета, потом ее избрали ФАПКОМ, потом делегатом на районную профсоюзную конференцию. Было ей даже предложение подать заявление в партию, Аня решила, что тут уже надо говорить все на чистоту. Сначала она сослалась на невысокую грамотность, потом щеками призналась. А еще, знаете ли, у меня отец сидел, овес с фермы выносил. Ей сказали, что овес — это не помеха, тем более, что и отец ее давно умер. Но во второй раз почему-то уже не предлагали. И Ваня взыграла гордость. Она даже хотела отказаться от общественных поручений, но Николай Егорыч ее в этом не поддержал. Даня и сама понимала, как важно ей быть на виду. Не теряла она и надежды получить от фабрики отдельную квартиру, поэтому портить отношения ни с кем не хотела. мальчик то возьмешь, когда квартира будет?» спрашивали те, кто знал, что у Ани растет в деревне сынишка. «Была бы квартира...» Со вздохом отвечала Аня. «Дождись-ка ее». Но Николай Егорыч никакой квартиры не хотел ждать. «Когда за малышом поедем?» Все время спрашивал он.